7. О змеях и колдовстве Сказывают, что в мире нет более благодарного существа, чем змеи. Правда, Куба, отправляясь через несколько дней на панское поле отрабатывать долг по козьбе, ничего еще не слышал о змеиной благодарности. Именно тогда, возле источника, он встретил змею. Источников в предгорьях великое множество. В каждой долине, даже самой маленькой, есть свой ручей, что отбирает в себя струи из множества родников, журчащих в лесных оврагах. Некоторые из этих источников смертельно опасны. Их называют мафетами. Возле них нельзя долго стоять и тем более засыпать, можно лечь и не проснуться. Воздух у такого родника тяжелый, им нельзя дышать. Это известно людям и некоторым диким животным, но овцам уже нет. Овцы глупые и нуждаются в опеке. Они могут заблудиться, подобраться к мафете и задохнуться. Молодая змейка, что грелась на камне, видимо, тоже этого не знала. Мофета била из-под корней большой липы, как юная дева, осыпанная душистыми цветами. В начале лета все липы прекрасны, но это особенно. Под тяжестью ее буйного цвета прогибаются ветки. На змейку Куба наткнулся, когда устроил себе перерыв во время козьбы. Усевшись на самую нижнюю ветку дерева, стал уплетать белый хлеб с тмином, хреном и шалфеем. Солнце играло на лугу, июльский ветерок охлаждал, охваченное жаром тело и снимал боль с желтых синяков, оставшихся после панских палок. Змейка лежала под солнцем, сверкая, словно обмазанной маслом шкурой. Желтые пятнышки у шеи напоминали капли сока ласточкиной травы. Принек потрогал змею палкой, уверенный, что она уже мертва, но рептилия вяла и с большим усилием свернулась, а бока у нее заходили, как у загнанной лошади. И он гадца, который в тот день косил лук, собирался добить тварь камнем, но Куба не позволил. Он подхватил змейку двумя палками и отнес в тень подальше от мафеты. Затем он облил плоскую мордочку водой из жестяной кружки. При этом он не удержался и погладил змеиное тельце. Оно было теплым и гладким, и очень приятным на ощупь. Когда бедняжка пришла в себя, Куба дал ей хлебный шарик, а потом еще несколько. Из глиняной крынки он налил в кружку простокваши. Змейка немного попила, Прошипело что-то на своем языке и уползла в высокую траву. Куба быстро забыла о случившемся. Его голову и сердце занимали другие заботы, далекие от судьбы змеи, спасенной им из мафеты. У парня по-прежнему перед глазами стояла мальва, танцующая с помещиком. Ревность порой бывает страшнее гигантских змей из южных стран. Она сжимает сердце в удушающей мертвой хватке и травит мысли смертельным ядом. И те начинают биться и скакать в голове. Да, да, такова ревность. Возвращаясь, слуга Якуб не мог не заглянуть под его апостолы, но мальвы там не нашел. Ждать было нечего, паренек колдовать не умел, потому что для этого надо быть или цыганом, или жедом. Не умел, но попробовать же мог. Ночь нависла над миром бездонной и черной, как море. В звенящей сверчками темноте парень собирал растущую перед корчмой мальву. Он рвал цветы полными горстями, потому что их было очень много. Он уже полностью набил карманы, но снял еще рубашку и сделал из нее узел. Набрав достаточно мальвы, Куба забрался на крышу, на самый верх и стал подбрасывать цветы в воздух, но не слишком высоко, чтобы никто не заметил. Сначала он чувствовал себя неуверенно и немного глупо, но быстро понял, что видит только ночь. Тогда его движения приобрели плавность, а ноги понесли сами собой. Странная мелодия застучала в жилах Кубы, словно водка а темнота втянула его в безумный дикий чардаш. Ему казалось, что он падает, а вокруг летали мальвы, как мотыльки. Куба не танцевал. Куба сам был танцем. Куба не колдовал, он же не был ни жидом, ни цыганом. Куба сам стал колдовством.